Речевой жанр и речевой сценарий Обычно течение речи подчиняется определенному замыслу, а значит плану, который позволяет, во-первых, организовать основные идеи данной темы, во-вторых, показать большую важность одних идей по сравнению с другими. План монологической речи именуется композицией, план диалога и полилога речевым сценариевым. Речевой сценарий представляет собой схему организации реплик, взаимосвязь и порядок, следований которых обусловлены. Первое. Этикетными правилами. Так, на вопрос «как дела?» полагается дать ответ «хорошо», задать аналогичный вопрос и дождаться ответа. Такие речевые сценарии представляют собой культурную грамматику языкового коллектива. Некоторые речевые сценарии имеют устойчивый фразеологизированный характер, например, «как дела?», «как Сажа Бела». Связанные друг с другом реплики, просьба согласие, отказ, вопрос-ответ составляют и локативные пары микроструктуры диалога Н.Д. Арутюнова. Даже не имеющий определенной программы бытовой диалог, болтовня по телефону, спор, ссора, перебранка распадается на элокутивные пары, а потому абсолютно спонтанным не бывает. Правилами, входя вводящими речевое поведение в рамки, необходимые для эффективного проведения сложной процедуры а. Официальной защиты диссертации заседания суда, дипломатических переговоров, б. Неофициальной – свадебного застолья, теледебата ток-шоу. Для реализации таких речевых сценариев нужны распорядители, роль которых играют следующие ведущие телепрограмм, председатель диссертационного совета, спикер парламента, судья, тамада, симпозиарх и другие. Многие речевые жанры генетически восходят к репликам диалога, являясь их расширенными аналогами – указ и приказ, речевой акт приказания, благодарственное письмо – речевой акт благодарности, инструкция – речевой акт пояснения, похвальная грамота – речевой акт похвалы, ходатайство – речевой акт просьбы и другое. Некоторые из таких жанров функционируют как компоненты определенных речевых сценариев. судебные процедуры, исковое заявление, обвинительная речь, речь адвоката и другое, обмена поздравлениями, поздравительное письмо или открытка и так далее Общепринятое определение речевого жанра не существует. Вильгейм Кайзер считает данное понятие старейшей проблемой теории литературы. Скептическое отношение к существующим определениям речевых жанров распространено в частности среди литературоведов. Приведем мнение Л.В. Чернец. В подавляющем большинстве работ понятие «жанр» представляется достаточно туманным. а я А.Я.Эсалник э, подчеркивает «бездействие жанровых определений» еще более категоричен Г.Н. Поспелов. Суждение о них жанрах подчеркивает. почти всегда исходит из смутных и непроверенных представлений, которые нередко имеют характер традиционных общих мест, не получающих никакого разъяснения и обоснования. Дефиниционные сложности в сфере жанроведения возникают в результате отождествления и неразграничения понятий речевой жанр, речевой сценарий, речевой акт и текст.